Часть четвертая. Цивилизованные отношения. Глава первая. Обстоятельства непреодолимой силы. 15-й день третьего месяца 524 года новой эпохи. Эйс Гейр, подумав немного, собрался лично сообщить Нири о своем решении. Ему хотелось заявиться внезапно, но делать этого не стоило. Из-за его силы разные геннадские устройства могли сломаться. И появись рыцарь во Всесвете без предупреждения, полгорода будет проклинать его почем зря. Не просто так вокруг Ледяного Дворца все занято парками. Северная Академия вообще сразу строилась на другом конце Эйстурма, подальше от помехи первого ранга. Конечно, Эйсгейр мог просто послать слугу, но мысль посетить Всесвет оказалась неожиданно заманчивой. Последний раз рыцарь был там вместе с Эльвейк II до того, как та угасла от паучьей болезни. Город наверняка изменился до неузнаваемости за 40 с лишним лет. А еще рыцарю страх, как захотелось поддеть великого лорда Тунера, своего давнего недруга. Когда-то Тунер зандиратский сватался к сестре Эмонда, видимо, надеясь породниться с самим Аизгейром. Но та не захотела идти замуж, как она сказала по секрету своему брату, за лорда Харька. состоявшийся жених обиделся, но стерпел. Когда же и внучку Эмонда не отдали за младшего сына Тунера, он ужасно разозлился. Сочтя Эйсгера ответственным за эдакое безобразие, он запретил ему без разрешения находиться в Зандирате. Причем чуть ли не слово в слово содрав текст указа с той части Дракзанского пакта, согласно которой Эйсгейр не мог посещать Иждракьорд. Но Всесвет, получив самоуправление, указом великого Харька, уже не подчинялся, хоть и находился на территории Зандирата. Поэтому, обнаружив капельку свободного времени, рыцарь решил прогуляться по городу. Вчера он отправил слугу предупредить Нирию, что снежная длань – изволит прибыть по 15-го дня третьего месяца, то есть сегодня. Из вежливости рыцарь не стал переливаться, куда заблагорассудится, а самым цивилизованным образом появился в портальном зале магистрата. Милорд приветствовала его Нирия, присев в реверансе. На ней было закрытое строгое платье, куда скромнее, чем в прошлый раз. Эйзгер улыбнулся, Наряд не случайен, ведь у Нири имелось достаточно времени подумать, как одеться. Хочет подчеркнуть, что не собирается пускать в ход красоту тела, показывает, что работает, а не прохлаждается. Когда рыцарь обменялся любезностями со всеми встречавшими его магистрами, Нирия пригласила его в свой кабинет. В светлый, просторный и даже больше кабинета из Гера, как ему показалось. Правда, окошко шириной с длину руки он счел маловатым. Но даже такое окно стоило очень дорого. Мало того, что настолько большие листы стекла делали только в Унатхаре, так еще из этого Унатхара их требовалось привести в целости и сохранности. Эйсгейру вспомнилось его окно в собственном кабинете. Заполучить такое Нири даже и не снилось, наверное. Не позволит ли госпожа сначала взглянуть на город? "Конечно, милорд", ответила Нирия, закрывая дверь. Всесвет, как и ожидала из Изгир, уже ничем не был похож на тот город, который он помнил. Красивые здания, аккуратные улицы, главный зал гильдии наемников впечатлял. Когда они с Эльвейк посещали город, на его месте находилась совсем неказистая постройка. Хотя дракон на крыше это, по-моему, чересчур, подумал рыцарь, оглядывая открывшийся ему вид. Водяные часы ему понравились. Раньше на площади располагался шумный рынок, по мнению Эйсгейра, жутко безобразный. «Кому пришло в голову убрать торговцев и поставить часы?» – спросил он, отворачиваясь от окна. «Мне, милорд», – ответила Нирия, теребя край рукава. «Из-за шума работать было невозможно. Рынок сейчас на Птичьей площади. Что ж не буду томить прекрасную госпожу? Можете воспользоваться порталом». Если продажи пойдут хорошо, то и Эйстуруму от этого будет польза». На лице магистра отразилось облегчение, но теребить рукав она не перестала. «Благодарю, милорд. Не могу выразить, как признательна вам за вашу доброту и любезность», сказала Нирия и вдруг замялась. «Что-то не так?» «Милорд, простите мне мою грубость, но ведь вы могли сообщить об этом еще вчера и не утруждать себя личной встречей». Уверенно, у милорда полно других дел. Я пока еще вправе распоряжаться собственным временем. Давно не был во Всесвете. Захотелось посмотреть, как тут теперь. Да, милорд, конечно, мы с удовольствием показали бы вам город, но... Голос Нирии упал до шуршания чешуек на шкурке Аксольки. У нас могут быть трудности с лордом Тунером из-за вашего визита. Эйзгер выругался про себя. Ну, конечно. По-детски желая досадить Зандирадскому хорьку, он даже не подумал, какими проблемами это может обернуться для Нирии. Пусть она и не подчиняется Тунору, ей крайне желательно поддерживать с ним ровные отношения, чтобы не бегать к королю. Другую управу на великого лорда-то не найти из-за каждого конфликта. Прошу прощения, миледи, я не удосужился хорошенько подумать. Нет, милорд, вашей вины здесь нет, просто... просто обстоятельства такие. «Тогда, наверное, мне следует покинуть вас», — со вздохом проговорил рыцарь. «А так хотелось хоть полчаса здесь прогуляться». Нирия на секунду задумалась. «Думаю, если полчаса, то большой беды не будет», — сказала она и улыбнулась. «Подождите, пожалуйста, немного. Я распоряжусь о сопровождении». «Бросьте, миледи! Сопровождение? Мне?» Эйзгер улыбнулся в ответ, отмечая про себя, что ему очень нравится, как Нирия реагирует на такое обращение. Глаза ее чуть распахивались, брови приподнимались, будто она удивлялась. Бывшую деревенскую простолюдинку вряд ли часто называли меледи, особенно знать. Хотя в некотором роде Нирия была равна великим лордам и герцогам. О делах Всесвета она отчитывалась, как и все рыбки первого ранга, перед королем и государственным советом. Но в глазах высокородных снобов ни это положение, ни богатство не ставили Нирию на одну волну с ними. И даже знатные дамы, с свизгом и нарасхват раскупавшие ее косметику и другие женские нужности, не спешили пускать бывшую селянку в свой круг. «Если у вас есть время, я не отказался бы от вашей компании», — добавила Изгир. «Кто сможет показать мне город лучше вас?» «Вот так». Без всякой охраны, вызывая чуть ли не обмороки у горожан, узнававших в рослом, дорого одетом северянине с необычно синими глазами легендарного владыку северных земель, они вдвоем прошлись по центру всесвета. Ах, Эльвейк, тебе бы здесь понравилось, подумала Изгер, проходя мимо гигантских водяных часов. Теперь даже сложно представить площадь без них, сказал он вслух. Смотрится так, будто часы всегда здесь были. Когда милорд посещал Всесвет последний раз? 45 лет назад, вместе с Эльвейк II. «О, простите, милорд, о чем вы?» – удивился Эйзгер. «О вашей жене». «Не переживайте, миледи». «Это случилось слишком давно, чтобы я до сих пор не мог говорить об этом», – с улыбкой ответил рыцарь. Нирия подумала о его чувствах, и это ему понравилось. Такого Эйзгер давно не замечал. Для людей его умершие жены и дети – всего лишь исторические фигуры, о которых иногда пишут в книгах и учебниках. Никто не боялся упоминать их при рыцаре, и никто не извинялся за это. Да и ему самому плохо от этого не делалось. Прошедшие десятилетия вымыли боль. Хотя об Эльвейк Первый Эйзгер по-прежнему говорил с неохотой, сам того не замечая. И это при том, что со дня ее смерти прошло почти 700 лет. Прогулка показалась рыцарю слишком короткой, но добавлять Нирии лишних неприятностей не хотелось, поэтому сразу же, как истекли полчаса, он перенес стихии их обоих обратно в магистрат. Когда Миледи хочет воспользоваться порталом? 22 дня этого месяца, милорд, если расписание позволит. «Позволит», — ответил рыцарь, улыбнувшись. «Что ж, миледи, скоро увидимся». Холодный вихрь перенес его в ледяной дворец, где он почти сразу же наткнулся на Мирина. «Я искал тебя. Брови посла вдруг взлетели чуть ли не до самой дрекожи. Ты откуда такой, будто в океане торчал? Был во всесвете, по делам». Мирин внезапно ухмыльнулся. «Нирия красивая женщина, да?» «Мирин, Эйсгейр укоризненно взглянул на друга. Что хотел?» «Да так, формальность. Дом Валесин требует высочайшего указа Снежной Длани об охране Ардалар Валесин», сказал Мирин, ехидно улыбаясь. «Она должна приехать через три дня. Бумажку мне подпиши и припечатай». Мирин помахал перед носом рыцарю уже готовым приказом. Без этой бумаги с подписью и печатью самого Эйсгейра Светлый лес не выпускал высокородную эльфийскую леди, которую Северной Академии удалось заполучить в преподавателе. Вышло это, собственно, лишь после того, как владыка Эйстурма лично заверил эльфийский совет и Дом Валесин, что предпримет все возможные и невозможные меры безопасности и требовал от отмеренно лично заниматься всеми формальностями. Эх, ваша деревянность! Почему вы до сих пор не подделали мою печать? Притворно вздохнул Эйсгейр. «Считать это разрешением, ваша отмороженность? Как подделаю, да как припечатаю ей брачный договор с одной красивенькой магистрацией? Океан, отец, тебе 607 лет, а как пятнадцатилетний дурак ведешь себя. А тебе 813, но стоило этим глазкам похлопать, и вот ты несешься в вихре во всесвет». «Или не в глазках дело?» «Говорят, на ней тогда платье было...» М -м -м -м, «Кракен, сожри твои уши, ты посол или глупая фрейлина?» Мирин лишь усмехнулся в ответ. «Интересно, она не из того типа женщин, которые ты предпочитаешь». В кабинете Айсгейер подписал, припечатал приказ и отдал его Мирину, который до сих пор смотрел на него с ехидной улыбочкой. Получив бумагу, его деревянность ушел» громко насвистывая мотив популярной любовной песенки. Тем не менее рыцарю пришлось признать, что ушастый шельмец заметил очевидное даже раньше него самого. Нирия чем-то его привлекла. «Да почему бы и нет?» — громко сказал он вслух, будто отвечая другу. Через несколько минут в дверь постучали. «Милорд» — обратился к рыцарю один из подчиненных Мирина. «Посол Тавелан попросил отдать эти бумаги вам и сказать». «Если Ледяному дворцу необходимы копии для архива, надо это сделать в течение недели». Эйсгейр поблагодарил и попросил положить все на стол. Мельком он отметил, что стопка документов маловата. Сведения, которые становились известны людям в рамках цивилизованных отношений, как всегда было со нос. Рыцарь решил оторваться от донесений разведчиков, и посмотреть, какие такие документы эльфы милостиво разрешили скопировать. «Ну, конечно», — фыркнул он, увидев протокольно скучные записи о том, кто что и когда являлось через порталы Светлого Леса в течение последних 60 лет, и не только через портал. А рыцарь вернулся к донесениям Виркнуда, но вдруг подумал, бумаги принесли ему, ему, а не в архив, как обычно, и почему-то за такой большой срок. А ведь теоретический разговор с послом был всего несколько дней назад. «Кракен, сожри твои уши, Мирин!» – пробормотал рыцарь, снова берясь за эльфийские документы. «Я опять ничего особенного не нашел. Да, видно, что в Эйстурм приезжает все меньше и меньше детей леса, но это Эйзгейр и так знает. Зачем тогда ему дали все это?» Последняя страница заканчивалась записью о самом Мирине, Посол отбыл из Эйстурма такого-то числа второго месяца и вернулся на две недели позже запланированного ввиду обстоятельств непреодолимой силы. Эта формулировка позабавила Эйзгера, а потом его осенило. «Океан, отец, а были ли еще такие обстоятельства?» – подумал он и принялся просматривать документы в третий раз, но теперь уже настолько придирчиво, насколько мог. «Восемь раз, включая последний». Наконец сказал рыцарь самому себе и забарабанил пальцами по столу. Восемь раз за примерно 60 лет. Трижды Мирин задерживался в лесу дольше запланированного, и пять раз его срочно вызывали в Талгилас. Тогда посол бросал все дела и мчался домой. В разговоре несколько дней назад он упомянул «нечто, некое происшествие во дворце эльфийского короля», а теперь просит обратить внимание на обстоятельства непреодолимой силы. Утверждать можно, наверняка, это одно и то же, хотя один раз 8 лет назад Мирина вызвали в эльфийскую столицу, когда убили его младшего брата. В таком случае к нечто это не относится, значит, семь раз. Семь покушений на эльфийского короля? Если так, то кто-то начал эту игру очень давно, как минимум, когда в Периаме приняли закон о периамском подданстве. «Океан, отец, мы пробулькали все на свете», – пробормотал рыцарь. Эльфийские документы он отдал в архив с наказом сделать все за неделю, но переписывать лишь сведения последних десяти лет, а сам отправился к Мирину. «Бумаги вернем в срок, если, конечно, не возникнет обстоятельств непреодолимой силы», – сказал рыцарь и увидел, как посол еле заметно улыбнулся.